ЗАКОЛДОВАННОЕ МЕСТО На станции Бобринская Юго-Западная есть кооперативный ларек. Кого бы ни посадили в него работать, обязательно через два месяца растрата и суд. Из письма Рабкора. Часть первая. Гражданин Талдыкин сидел в кругу приятелей и слушал. Гражданина Талдыкина лицо сияло, приятели чокались с Талдыкиным. «Поздравляем тебя, Талдыкин! Покажи себя в должности заведующего ларьком!» Часть вторая. Через два месяца гражданин Талдыкин сидел на скамье подсудимых и, тихо рыдая, слушал речь члена коллегии защитников, стоящего сзади него, с пальцами, заложенными в пройму жилета. «Товарищи судьи!» — завывал член коллегии. «Прежде чем говорить о том, растратил ли мой подзащитный 840 рублей 15 копеек золотом, зададим себе вопрос. Существовали ли эти 840 рублей 15 копеек золотом вообще на свете? Внимательное рассмотрение шнуровой книги номер 15 показывает, что этих денег нет. Спрашивается, что ж тогда растратил гражданин Талдыкин? Ничего он не тратил, ибо каждому здравомыслящему человеку понятно, что нельзя растратить того, чего нет. С другой стороны, шнуровая книга номер 16 показывает, Что 840 рублей 15 копеек золотом существуют, но раз так, раз они на лицо, значит и растраты нет. Судьи совершенно ошеломлённые слушали защитника, и с них капал пот, а Сталдыкина слезы. Часть третья. Судья стоял и читал, но принимая во внимание условным в течение трех лет. Слезы высыхали на лице Талдыкина. Часть четвертая. Члены правления ТПО сидели и говорили. «Вот свинья Талдыкин, нужно другого назначить. Видно, Бинтову придется поработать в ларьке. Бинтов, получай назначение». Часть пятая. Гражданин Бинтов сидел на скамье подсудимых и слушал защитника, а защитник пел. «Я утверждаю, что, во-первых, этих 950 рублей 23 копеек вовсе не существует. «Во-вторых, доказываю, что мой подзащитный бинтов их не брал, а в-третьих, что он их в целости вернул». Принимая во внимание», — мрачно говорил судья и покачивал головой по адресу бинтова. «Считать условным». Часть 6. В ТПО. «К чертям этого бинтова! Назначим персика!» Часть седьмая. Персик стоял и, прижимая шапку к животу, говорил последнее слово. Я больше никогда не буду, граждане судьи. Часть восьмая. За персиком сел Шумихин, за Шумихиным — Козлодоев. Часть девятая. В ТПО сидели и говорили. «Довольно. Назначить ударную тройку в составе 15 товарищей для расследования — что это за такой пакостный ларек? Кого не посадишь, через два месяца на нарсут. Так продолжаться не может». На кого не посмотришь, светлая личность, хороший, честный гражданин. А как сядет за прилавок, моментально мордой в грязь. Ударная тройка, поезжай. Часть 10. Ударная тройка села и поехала. Результаты расследования нам ещё неизвестны.